у преследуемого оставить противника с носом. Но самую удачную операцию Алексей провел на склоне дня. Началась она с того, что он встретился с медведем. Вначале человек и зверь вознамерились было рвануть в разные стороны, но Алексею в таком случае грозила крупная неприятность. Встреча один на один с рассерженными шакалами Шерхана, а медведь только-только разворотил муравейник, и ему совсем не улыбалось бросать любимое лакомство. Отбежав на несколько метров друг от друга, они обмозговали ситуацию и пришли к немому соглашению заниматься своими делами, не посягая на близлежащую территорию. Медведь продолжал старательно вылизывать муравьев, лишь изредка вскидывал голову и ворчливо предупреждал о недопустимости нарушения его суверенитета. А Алексей же пристроился за большим пнем. Отсюда он мог спокойно наблюдать и за склоном горы, и за своим неожиданным союзником. Он получил небольшую передышку и решил обдумать, что же ему делать дальше. Конечно, он мог уйти в горы, но ему надо было опять вернуться к шахте, посмотреть, не собирается ли македонец проникнуть внутрь, ведь он же должен понимать, что до бесконечности эти гонки продолжаться не могут. Вероятно, уже кого-то отправил за подмогой. Вполне возможно, завтра появится новый вертолет с новыми македонцами. Они смогут разминировать шахту, и тогда плакали все его усилия как-то помешать бандитам. Тут у Алексея возникла идея использовать медведя в борьбе против неутомимых преследователей. По его предположениям, парни были где-то в километре от него и постепенно приближались. Естественно, медведь их услышит и начнет уходить. Боевики передвигались по лесу достаточно шумно, переговаривались, передергивали затворы автоматов. Вероятно, они чувствовали себя не слишком уютно после серии удачных атак Алексея, повлекших значительные потери среди головорезов македонца. В отличие от них, Ковалев скользил по лесу бесшумно. В сложившейся ситуации это было большим преимуществом, иначе он давно был бы уже мертв. Теперь ему предстояло решить весьма сложную задачу. Вопреки звериным инстинктам, заставить медведя бежать навстречу людям, а не от них. Но ведь медведь не корова, которую хворостиной можно гнать перед собой в нужном тебе направлении. Зверь продолжал аппетитно чавкать метрах в десяти от него. Сложившийся паритет, по всей видимости, его совершенно устраивал, и нападать он не собирался. Но Алексей на всякий случай присмотрел пути отступления на высокий кедр, росший поблизости. Решение, как всегда бывает в минуты близкой опасности, пришло мгновенно и исходило из опыта детских шалостей с огнем. У него всегда имелся с собой запас небольшой прорезиненный мешочек с порохом, незаменимое средство для разжигания костра во время затяжного ненастья. Достав из кармана записную книжку, он выдрал из нее дюжину листков и со сноровкой профессиональной торговки — Семечками скрутил несколько бумажных фунтиков, рассыпав по ним порох. Эти шутейные бомбочки, призванные в свое время доводить до истерики участкового и бабушек у подъезда, сейчас должны были придать необходимое ускорение трем килограммам живого веса с внушительным набором когтей и клыков. Постоянно прислушиваясь, Алексей приступил к выполнению второй части задуманной операции. Обойдя медведя по дуге, он разложил самодельные пиротехнические устройства примерно на равном расстоянии друг от друга, соединив их тонкой дорожкой из пороха. Несколько пакетиков он решил использовать для метания в цель, для усугубления паники. Зверь недовольно порыкивал, но ответных действий не предпринимал. А когда увидел, что человек и не пытается к нему приблизиться, на какое-то время опять занялся муравейником. Наконец, когда поблизости даже движения воздуха не ощущалось, зверь что-то учуял, поднял голову, взволнованно закрутил носом. Потом напрягся, поднялся на задние лапы и, развернувшись, направился в сторону человека. Алексей черкнул спичкой по коробку и бросил ее на дорожку из пороха. Порох с треском вспыхнул, и он отскочил в сторону, крича во все горло. Медведь, обезумев от неожиданности, со всех четырех лап устремился на него, но взрыв бомбочки заставил его резко затормозить. Сзади раздались возбужденные крики —